Знаешь, что я думаю? Догадываюсь. И о чем ты думаешь, я думаю? Я думаю, что ты думаешь, что нам пора делать ноги. Ну как? — спросил Артур. Тихо. Сказали «Форт и Запад». Мы думаем. В полном соответствии с программой черный корабль начал свой нерок в солнце,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 Ответил Форд, ты со звукорежиссерами и связался? Да, в голосе Фу... Зафода звучало отчаяние. Я сказал им, что на борту полно народу, а они нам пожелали счастливого пути. Ты назвал себя? Назвал. Сказали, что для них это большая честь. Наступила ледяная пауза. И, кстати, неожиданно сказал Артур, а что такое телепорт? Все молча повернулись к нему. — Ну, может быть, я не вовремя задаю вопросы. — Где ты прочел это слово? — тихо спросил Форд. — Вот здесь? Артур показал на темно-высокий шкаф в задней части каюты. — Под словом «аварийный» и рядом со словом «неисправен». Форд-префект кинулся к шкафу и нажал на единственную кнопку. Передняя стенка шкаф отъехала в бок, открыв что вроде душевой кабинки с несколькими сетками. С потолка свисали обрывки проводов. Пульт управления едва держался на дно в винте. Еще во время строительства корабля на верфь явился младший бухгалтер группы зоны бедствия и потребовал у менеджера объяснения, зачем.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 И автоматической системы управления нет. Мы не можем все сюда войти. Кто-то должен включить телепорт снаружи. Завр взглянул на пылающий экран. «Марвин, друг мой!» — сказал он. «Как ты себя чувствуешь?» «Боюсь, очень скверно!» — сказал робот. Точно по расписанию черный корабль со своим унылым пассажиром... погрузился в ядерную печь солнца. Языки пламени длиной в миллионы миль вырвались из раскаленного тела. И прежде чем они достигли как Какрофуна, громыхающая пустыня треснула и раскололась. Полноводно, до то ли неизвестной географии, подземная река хлынула на поверхность. Через секунду...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 И он предался размышлениям. «Изъян транспортных средств в том, что с ними чересчур много возни», — решил он. На Земле, пока ее еще не принесли в жертву новому гиперпространственному экспресс-маршруту, главная проблема была с автомобилями. Сложности процесса по извлечению большого количества черного липкого вещества из недр Земли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 превратилась в точную копию покинутой вами точки А. Всюду сплошной асфальт до да запах газа, до да полного безрыбья в водоемах. Ну а телепортационные лучи? Транспорт, основанный на принципе распотронивания вас на атомы с последующим прогонов этих атомов через гиперпространство и их безжалостным склеиванием обратно, хотя они только-только успели глотнуть свободы. Тут ты! В этом мнении Артур Ден был не одинок. Оно отразилось даже в народных песнях, которые распевали огромные толпы демонстрантов перед заводом телепортационных систем кибернетической корпорации СИУСа на Боромире-3. Например, такой. «Как-то раз телепортнулся я домой».